Глава сорок первая. Капи продавал сундук паре туристов, когда в его антикварный магазин на Эль Растро вошла полиция. Элена сохраняла спокойствие, в отличие от Сараты. Тот держал в руке официальный документ и был настроен по-боевому. «Полиция, у нас ордер на обыск этого заведения». «Минуту, я сейчас», — недовольно сказал капе Он хотел закончить с продажей, но Сараты не позволил. Закройте магазин сейчас же или поедете в участок». Туристы тут же убрались по добру по здорову Возможно, настроение Капи испортила сорвавшаяся сделка, ведь она была уже на мази, а, возможно, его нелюбовь к полиции имела долгую историю. Он ощетинился, глаза загорелись недобрым огнем, а смуглое лицо словно стало еще темнее. «Это уже третий визит полиции. Вы угробите мой бизнес. Я не буду снова показывать лицензию». «А если я всё-таки попрошу вас показать?» — спросил Сарате. «Ищи в унитазе, я потёр ею задницу». Сарате сжал кулаки. Инспектор Бланка, которая поначалу намеренно не вступала в разговор, теперь была вынуждена вмешаться. «Не надо нам ничего показывать. Мы хотим только поговорить». «О чём? Что я сделал?» «Вам знакомо имя Мигеля Вистоса?» Вопрос Сарате прозвучал как обвинение. Капи старался выглядеть невозмутимым но века у него задёргалась. То ли нервный тик, то ли приступ ярости. «Говорите, что вам нужно, или проваливайте. У меня полно дел». «Мы думаем, что ваш кузен заказал Мигеля Вестаса в тюрьме». И его попытались убить. Опять мягко вмешалась Бланка, рассчитывая примирительным тоном смягчить гнев цыгана. Однако это не сработало. Капи даже не взглянул на неё, похоже, он хотел иметь дело только с Саратой. «Если эту крысу и правда покромсали, я только рад» но я ничего не знаю, вы зря тратите время». «Вы знаете, где ваш кузин?» Элена Бланка снова попыталась поймать взгляд Капи и снова безрезультатно. Цыган ответил, уставившись в пол. «Понятия не имею, но думаю, что у него много дел. Например, организовать похороны дочери. Есть ордер на его арест и обыск в доме». «Ну, значит, вам есть чем развлечься? Ищите, ловите». Не приставайте к людям. У меня с полицией нет никаких дел». Сарата повернулся к двум полицейским, которые пришли с ними. «За работу, ребята. Разворошите тут все. Переверните лавочку вверх дном, если потребуется. Ищем наркотики, контрабанду, все что угодно. Действуйте». Полицейские начали двигать мебель. «Здесь ничего нет. Я не занимаюсь наркотиками и контрабандой. Идите в трущобы, ищите там». «Если хотите, чтобы мы прекратили обыск, придётся с нами сотрудничать», — сказал Сарате. «Осторожно с этим столом, он хрупкий!» — забеспокоился Капи, подходя к полицейским. «Я сам открою ящики, а то вылетят, у них нет ограничителя». Он выдвинул их крайне осторожно. Бланка подошла к нему. «Когда вы в последний раз видели своего кузена?» «Я не помню. В последнее время мы не так часто встречались». Снова Капи говорил глядя на Сараты, словно отвечая на его вопрос. На этот раз инспектор не смогла сдержаться. Она схватила цыгана за руку и, резко дернув, повернула лицом к себе. «Можно узнать, почему вы не смотрите мне в глаза? Потому что я женщина и недостойна внимания?» «Спустите руку, или я вообще не буду отвечать», сказал Капе, глядя на нее с плохо скрываемой яростью. Мойса сказал нам, что в пятницу ночью был с вами. «Я не помню!» — ответил Капи, отворачиваясь от Бланка. «Жаль, потому что это его алиби, и вы единственный, кто может его подтвердить». «Алиби? Мой сосвятой, он идиот в хорошем смысле слова, мухи не обидят». «Полиция не считает его ангелом», — бросила Бланка. «Его ведь подозревали и в связи со смертью Лары?» «Убийца Лары за решеткой. Я клянусь Богом, как только он выйдет на свободу, на него обрушится проклятие». «На него уже обрушилось проклятие», — сказал сарата «Он был с вами в пятницу ночью?» — напирала инспектор. «Да или нет?» «Послушайте, я не помню. Если он так говорит, значит да». «Что вы делали?» «Да разве я помню? Пели вино или играли в карты?» «Он говорит, что вы ездили на фургоне по каким-то делам». Инспектор Бланка уличила Капи во лжи, и теперь он пристально смотрел на нее. Ей стало неуютно от этого взгляда высокомерного и полного копившейся годами ненависти он помог мне перевести мебель голос его вдруг сел словно цыганами хватало воздуха перевести куда не помню не можете не помнить куда вы возили мебель в ту ночь не знаю одно туда другое сюда я потерял список презрительно бросил капи мойсыс не показался вам странным той ночью Мойсес странный с тех пор, как встретил эту Гаджо. Тридцать лет уже. Я имею в виду, не был ли он чем-то расстроен. Гаджо не давало ему нормально жить. Да и дочке тоже. Так бывает, когда позволяешь оторвать себя от корней. Я тысячу раз ему это говорил. Кто отрывал Мойсеса от корней? Его жена? Вас беспокоит, что девочек не воспитывали как цыганок? Это беспокоило его. Мне плевать, как он растил своих дочерей. Инспектор Бланка посмотрела на него почти благодарно. Говорил он жестко, словно швыряя слова ей в лицо, но информацию дал ценную. «Где, по-вашему, может быть мой сос? Понятия не имею, но здесь его нет. Скажите своим людям, чтобы перестали трогать мою мебель!» Сарата посмотрел на Елену. Она кивнула. «Хватит, ребята! Благодарю!» Полицейские прекратили обыск. Инспектор Бланка продолжала добиваться ответа. Куда вы отвезли мебель в ночь преступления? Это важно. Капи молча смотрел на нее. Его покрытое морщинами лицо выражала смесь горя и презрения. «Отвечай, когда тебя спрашивают», — приказал сараты «Да черт с ним», — сказала вдруг елена «Пойдем». Выйдя из магазина, она увидела Фиат Фиорина, припаркованный у двери. Она погладила кузов, словно покупатель, приценивающийся к антиквариату. «Почему ты не дала мне дожать его?» — спросил Сарате. «Ты еще молод и должен многому научиться. Эти люди не сотрудничают с полицией. И поэтому мы должны оставить их в покое? Это он мог заказать убийство Мигеля Вистоса, и наверняка он где-то прячет Мойсоса». «Мойсос не убийца». «Почему ты так думаешь?» «А ДНК на теле его дочери?» «Не знаю, но он не убийца. ДНК, конечно, важна, но это еще не все». «Зачем ему бегать от полиции, если нечего скрывать?» — наставил сараты «Мне нужен ордер на наблюдение за этим фургоном». Елена проигнорировала его вопрос. «Ты не ответила?» Она пошла вниз по улице. «Ты куда?» «Мне нужно кое-что сделать». «Попроси ордер на слежку», — приказала она. сараты перевёл взгляд на Фиат Фиорина. Записал номер. Он начинался с 9-4.